«Девочка», — сказал Тиалис, — «когда мы умираем, на этом всё кончается. Другой жизни нет. Ты видела смерть. Ты видела мёртвые тела. И видела, что случается с Дэймоном, когда приходит смерть. Он исчезает. Что ещё может остаться живым после этого?» «Мы пойдём туда и узнаем», — сказала Лира. «Теперь...» Я вам сказала. И давайте ваш резонатор. Она протянула руку, и леопард п е н т е л е м о н встал, размахивая хвостом, чтобы подкрепить ее требования. Тиалис снял заплечную сумку и положил ей на ладонь. Она оказалась, на удивление, тяжелой. Не для Лиры, конечно. Но она удивилась силе кавалера. «И сколько времени, вы думаете, отнимет эта экспедиция?» — спросил он. — Не знаем, — сказала Лера. — Мы вообще ничего не знаем, не больше вашего. Пойдем туда, будет видно. — Сперва надо добыть воды и какой-нибудь пищи, — вмешался Уилл. — Такой, чтобы не тяжело было нести. Поэтому я поищу место, где можно ее добыть, а потом отправимся. — Тиалис и Салмакия оседлали своих стрекоз и пока удерживали их на земле. Насекомые дрожали от нетерпения. Им хотелось взлететь, но они полностью подчинялись воле всадников. Лира, впервые увидевшая их при свете дня, удивляла с ь и з я щ е с т в у серых шелковых поводьев, серебристых стремян и крохотных сёдел. Уилл взял нож и почувствовал сильное желание выбраться в свой мир. У него еще была кредитная карточка, он мог купить привычную пищу, мог даже позвонить миссис Купер и спросить, как себя чувствует мать. Нож завибрировал в руке с таким звуком, как будто гвоздем провели по шероховатому камню, и Уилл похолодел. Если опять сломает лезвие, это конец. Переждав несколько секунд, он попробовал еще раз. Теперь он не старался не думать о матери, а сказал себе, «Да, я знаю, что она там, но не буду смотреть в ту сторону». На этот раз получилось. Он нашел новый мир. Вырезал ножом отверстие, и через несколько секунд все четверо стояли на дворе опрятной и, по-видимому, зажиточной фермы в какой-то северной стороне, напоминавшей Голландию или Данию. Мощеный плитами двор был чисто выметен, а двери стоил открыты. Солнце светилось сквозь дымку, в воздухе стоял запах горелого и еще какой-то менее приятный. Никаких звуков, выдававших присутствие человека, не было слышно. Зато из конюшни доносилось жужжание, такое громкое и энергичное, что, казалось, там работает машина. Лира подошла к конюшне, заглянула туда и вернулась с бледным лицом. «Там четыре...» Она сглотнула, схватилась за горло, Четыре дохлые лошади и миллионы мух. «Погляди!» — сказал в ы л л и тоже сглотнул. «Или, пожалуй, не стоит». Он показывал на заросли малины окаемлявший сад за кухней. Из-под кустов, в самом густом месте, торчали ноги мужчины. Одна в башмаке, другая босая. Лира отвернулась. А у и л пошел посмотреть, жив ли еще человек и не нуждается ли в помощи. Назад пришел смущенный, качая головой. Тем временем оба шпиона подлетели к приоткрытой двери дома. Тиалис метнулся назад и сказал, «Там пахнет приятнее», а затем снова влетел в дом. с а л м а к и облетела на дворные постройки, а у и л последовал за кавалером. Он очутился в большой квадратной кухне, обставленной старомодно, с белым фаянсом в деревянном буфете, отмытым сосновым столом и очагом, где стоял остывший чёрный чайник. Рядом была кладовая. Две полки там ломились от яблок, и кухня наполнял их аромат. В доме стояла гнетущая тишина. Лира тихо сказала. — у и Это и есть мир мёртвых? Ему пришла в голову та же мысль, но он ответил. Нет, вряд ли. Просто это мир, где мы ещё не были. Слушай, надо взять столько, сколько сможем унести. Тут какой-то чёрный хлеб — это хорошо, он лёгкий и сыр. Когда они нагрузились, Уилл бросил в ящик большого соснового стола золотую монету. «А что?» — сказала Лира, увидев, как Тиалис поднял брови. «Если что-то берешь, надо платить». В это время через заднюю дверь влетела Салмакия и посадила свою ярко-синюю мерцающую стрекозу на стол. «Сюда идут люди», — сказала она. «Пешие, с оружием, в нескольких минутах отсюда, а за полем горит деревня!» Они услышали звук шагов по гравию, голос, отдававший команды, и з в я к а н и е металла. «Тогда надо уходить», — сказал Уилл. Он ощупал воздух кончиком ножа и сразу ощутил в нем что-то непривычное. Лезвие как будто скользило по очень гладкой поверхности, вроде зеркала, а затем медленно ушло в глубину, так что он мог уже резать, но чувствовал сопротивление, словно бы плотной ткани, и, сделав отверстие, удивленно заморгал. Этот новый мир в мельчайших деталях совпадал с тем, где они сейчас находились». «Что такое?» — спросила Лира. Шпионы смотрели в отверстие с недоумением. Но недоумением дело не ограничилось. Так же, как воздух сопротивлялся ножу, что-то в окне сопротивлялось их проходу. Уиллу пришлось проталкиваться сквозь невидимую преграду, а затем втягивать за собой Лиру. г а л и в с п а й н ы же вообще не могли пролезть. Они были вынуждены посадить своих стрекоз на руки детей, и все равно их пришлось протаскивать, словно бы сквозь уплотнившийся воздух. Хлипкие крылышки гнулись и скручивались, а маленькие всадники гладили стрекоз по головам и шепотом уговаривали не бояться. После нескольких секунд такой борьбы они все же протиснулись. Уилл отыскал края окна, хотя увидеть его было невозможно, и закрыл его, отрезав прежний мир вместе с шагами солдат. «Уилл», — сказала Лира, и он, обернувшись, увидел, что на кухне с ними еще один человек. Сердце у него упало. Этого человека он видел 10 минут назад в кустах, мертвого, с перерезанным горлом, Мужчина средних лет, худой, судя по внешности, привычный к работе на открытом воздухе. Но сейчас вид у него был потрясённый. Он походил на безумного или паралитика. С расширенными глазами, так что вокруг радужных оболочек всюду был виден белок, он, трясущийся рукой, держался за край стола. Горло его к облегчению Уилла было не повреждено. Мужчина открывал рот, но не мог произнести ни слова, только показывал пальцем на у в ы л а и Лиру. Лира сказала, «Извините, что влезли в ваш дом. Сюда шли люди. Нам надо было спрятаться. Жаль, если мы вас напугали. Я Лира, а это Уилл, а это наши друзья». «Кавалер Тиалис и дама Салмакия. Не скажете, как вас зовут и где мы?» Эта простая просьба как будто привела человека в чувство. Он вздрогнул, словно проснулся. «Я мертв», — сказал он. «Я лежу там мертвый. Я знаю, что умер. в ы «Не мертвые! Что происходит? Господи, спаси! Они перерезали мне горло! Что происходит?» Когда он сказал «Я мертв», Лира встала поближе к вылу, а п а н т е л е м о н мышью шмыгнул к ней на грудь. Что до галифспайнов они пытались совладать со своими стрекозами, Большие насекомые, по-видимому, испытывали отвращение к этому человеку и метались по кухне в поисках выхода. А человек их не замечал. Он все еще силился понять, что произошло. «Вы дух?» – осторожно спросил Уилл. Тот протянул руку, и Уилл хотел взяться за н е ё но его пальцы схватили воздух. Он ничего не почувствовал. Только холодок. Незнакомец увидел это и в ужасе уставился на свою руку. Шок уже проходил, и он стал осознавать жалость своего состояния. — Правда, — сказал он, — мёртв. Я умер и отправляюсь в ад. «Тихо!» — сказала Лира. «Мы отправимся вместе. Как вас зовут?» «Я был Дирком я н с о н о м но я уже... Я не знаю, что делать. Не знаю, куда идти». Уилл открыл дверь. Скотный двор выглядел по-прежнему. Сад за кухней не изменился, также сквозь дымку светило солнце и также лежало в кустах тело человека. Дирк Янсен издал тихий стон, словно у него исчезли последние сомнения. Стрекозы вылетели за дверь, пронеслись над самой землей и взвелись в небо быстрее птиц. Мужчина беспомощно озирался, Поднимал руки и с тихим криком снова опускал. «Я не могу здесь оставаться! Не могу!» — говорил он. «Это не та ферма, которую я знал! Не моя! Я должен идти!» «Куда вы пойдете, мистер Янсен?» — спросила Лира. «По дороге». — Не знаю, должен идти. Не могу оставаться здесь. Салмакия слетела на руку Лиры. Крохотные коготки стрекозы укололи ее. А дама сказала. — Из деревни идут люди, такие же, как этот человек. Все идут в одном направлении. — Тогда пойдем с ними, — сказал у и л и повесил рюкзак на плечо. Дирк Янсен уже проходил мимо собственного тела, отведя от него глаза. Он шел как пьяный, останавливался, двигался дальше, вилял из стороны в сторону, цепляясь ногами за камни и маленькие рытвины на дорожке, которые узнал, как свои пять пальцев. Лира тронулась следом за вылом, а п а н т е л е м о н превратился в пустельгу, и взлетел так высоко, что Лира даже охнула. «Она права!» — сказал он, спустившись. «Из деревни идет целая вереница людей! Мертвых!» И вскоре они увидели их сами. Десятка-два мужчин, женщин и детей. Все двигались, как Тирк Янсон. Неуверенно, будто оглушенные — Деревня была меньше, чем в километре, и люди шли в их сторону, один за другим, посредине дороги. Тирк Янсен увидел их и побежал к ним, спотыкаясь, а они протягивали ему навстречу руки. «Может, они и не знают, куда идут, но идут туда вместе», — сказала Лира, — «лучше пойти с ними». «Думаешь, в этом мире у них были д е й м о н ы спросил у ы л н е пойму. Если бы ты увидел такого в своем мире, ты бы догадался, что он дух?» «Трудно сказать. Выглядит не совсем нормально. У нас в городе я видел одного человека. Он ходил около магазинов, всегда с одним и тем же пластиковым пакетом, ни с кем не разговаривал и никогда не заходил вовнутрь». И на него никто не смотрел. А я воображал, что он дух. Они на него немного похожи. Может, в моем мире полно духов, а я этого не знал. «В моем вряд ли», — с сомнением сказала Лира. «В общем, кажется, здесь мир мертвых. Их только что убили те солдаты. Наверное, и теперь они здесь». И здесь все так же, как в мире, где они жили. Я думал, в нем будет все по-другому».